«Почему самый простой вопрос звучал как дерзость, когда его задавала Кристина?» «Конечно, семья ужасно связывает тебя», — сказала Кристина. «Ах, как ты думаешь, кого я встретила в прошлом месяце, когда была в Галифаксе?» «Ту твою маленькую подружку, которая вышла за ужасно некрасивого священника. Как это его звали?» «Джонас Блейк», — сказала Аня. Филиппа Гордон вышла за него, и я никогда не считала его ужасно некрасивым. Неужели? Конечно, о вкусах не спорят. Ну, короче, я встретила их, бедная Филиппа. В устах Кристины слово «бедная» звучало весьма впечатляюще. «Почему бедная?» — спросила Аня. «Я думаю, она и Джонас очень счастливы». «Счастливы, моя дорогая, если бы ты видела, где они живут». в жалкой рыбацкой деревушке, где большое событие, если свиньи заберутся в сад. Мне говорили, что этот Джонас имел хороший приход в Кингспорте, но оставил его, так как счел, что его долг переехать к рыбакам, которые нуждаются в нем. Терпеть не могу таких фанатиков. «Как можешь ты жить в таком отрезанном от мира месте? – спросила я Филиппу. и знаешь, что она сказала. Кристина выразительно взмахнула своими красивыми со множеством колец руками. «Возможно, то же самое, что я сказала бы о Глене Святой Марии», ответила Аня. «Это единственное место в мире, где я хотела бы жить». «Подумай только, что ты так довольна своей деревней», улыбнулась Кристина. «О, этот ужасный рот, полный зубов». Неужели у тебя действительно никогда не возникает желания расширить горизонты своей жизни? Ты была довольно честолюбива, если я правильно помню. Разве ты не писала довольно талантливые вещи, когда была в Редмонде? Немного фантастические и причудливые, конечно, но все же я писала их для людей, которые все еще верят в сказочную страну. Их, на удивление, много. и они любят получать известия из этой страны. — И ты совсем забросила это занятие? — Не совсем, но теперь я пишу «Живые послания», — сказала Аня, думая о Джемме и компании. Примечание. «Живые послания» — цитата из стихотворения Генри Лонгфелло. «Дети». Кристина удивленно взглянула на нее, не узнав цитаты. Что Аня Ширли имела в виду? Впрочем, она славилась в Редмонде своими туманными речами. Она удивительно хорошо сохранилась внешне, но, вероятно, она из тех женщин, что, выйдя замуж, перестают думать. Бедный Гилберт! Она подцепила его раньше, чем он поступил в Редмонд. У него никогда не было ни малейшего шанса освободиться от нее, — Хоть кто-нибудь еще ест в наши дни миндаль-двойчатку? — спросил доктор Мари, только что расколовший двойной орех. Кристина обернулась к Гилберту. — Помнишь, какой миндаль однажды ели мы? — спросила она. — Кажется. Они обменялись многозначительными взглядами. — Ты полагаешь, я мог забыть это? — спросил Гилберт. — Они нырнули в поток разных... А помнишь, в то время как Аня сидела, остановив взгляд на натюрморте с рыбой и апельсинами, висевшим над буфетом, она и не предполагала, что у Гилберта и Кристины так много общих воспоминаний. А помнишь наш пикник на берегу узкого морского залива? А помнишь вечер, когда мы зашли в негритянскую церковь? — А помнишь вечер, когда мы отправились на маскарад? Ты была испанкой в черном бархатном платье с кружевной мантильей и веером. Гилберт явно помнил все и во всех подробностях. Но он забыл про годовщину своей свадьбы. Когда после обеда они вернулись в гостиную, Кристина бросила взгляд в окно, на восточную часть неба, где за темными тополями уже появилось слабое серебристое свечение. «Гилберт, давай пройдемся по саду. Я хочу опять постичь значение восхода Луны в сентябре». «Разве восход Луны значит в сентябре что-то такое, чего не значит ни в каком другом месяце? И что она хотела сказать своим «опять»?» «Она когда-то постигла его прежде», «С Гилбертом». Они вышли. Она чувствовала, что ее очень ловко и мило отодвинули в сторону. Она села на стул, с которого ей был виден сад. Хотя не призналась бы даже себе, что выбрала его по этой причине. Она видела, как Кристина и Гилберт идут по дорожке, о чем они говорят друг с другом. Говорит, как кажется, в основном Кристина. Вероятно, Гилберт онемел от нахлынувших на него эмоций. Улыбается ли он там, в свете луны, воспоминаниям, в которых ей нет места? Она вспомнила те вечера, когда она и Гилберт бродили по освещенным луной садам в Авонлее. Неужели он забыл? Кристина слегка запрокинула голову, глядя на небо. Конечно, она знала, что показывает свою прекрасную полную белую шею, когда так поднимает лицо. Требовалось ли когда-нибудь Луне так много времени, чтобы взойти? Когда они, наконец, вернулись в дом, в гостиную уже появились новые гости. Были разговоры, смех, музыка. Кристина пела. Пела очень хорошо. Она всегда была музыкальна. Она пела для Гилберта о дорогих минувших днях очарования. Гилберт сидел в кресле, откинувшись на спинку, и был необычайно молчалив. Смотрел ли он с грустью в прошлое, на те дорогие минувшие дни очарования? Рисовал ли он в воображении свою жизнь, какой была бы она, если бы он женился на Кристине? Раньше я всегда знала, о чем думает Гилберт. Голова начинает болеть. Если мы не уедем совсем скоро, я, наверное, запрокину голову и взвою. Как хорошо, что наш поезд уходит рано. Когда Аня, надев пальто и шляпу, спустилась вниз, Кристина стояла на крыльце с Гилбертом. Она подняла руку и сняла лист с его плеча. Ты правда здоров, Гилберт? У тебя ужасно усталый вид. Я знаю, ты переутомляешься. Аню охватил ужас. Гилберт действительно выглядел усталым, очень усталым, а она не видела этого, пока на это не указала Кристина. Никогда она не забудет чувство стыда, которое испытала в этот момент. Я воспринимала Гилберта, как нечто само собой разумеющееся, и винила его за то, что он именно так воспринимает меня. Кристина обернулась к ней. «Было так приятно снова встретить тебя, Аня. Почти, как в прежние времена». «Почти», — сказала Аня. «Но я сейчас говорила Гилберту, что у него немного усталый вид. Тебе следует лучше заботиться о нем, Аня». «Знаешь, одно время я была очень увлечена твоим будущим мужем. Я думаю, он был самым приятным поклонником из всех. Но ты должна простить меня, раз я все же не отобрала его у тебя». Аня мгновенно вновь стала холодна и высокомерна. «Возможно, он жалеет, что ты этого не сделала», — сказала она с тем своим королевским видом. который был знаком Кристине с Редманских дней. С этими словами Аня села в экипаж доктора Фаулера, который должен был отвезти ее и Гилберта на станцию. «Какая ты шутница!» — сказала Кристина, пожав красивыми плечами. Она смотрела им вслед так, будто ее что-то чрезвычайно позабавило. Глава 41. «Ну как?» «Хорошо провела вечер?» — спросил Гилберт. «Как никогда рассеянно, помогая ей войти в вагон». «Прелестно», — сказала Аня, которая чувствовала, что провела вечер под пыткой, если воспользоваться замечательным выражением Джейн Уэлш Карлайл. Примечание. Джейн Уэлш Карлайл. Годы жизни, 1801 1866 жена известного английского эссеиста, Томаса Карлайла, отличалась большим остроумием, и ее меткие выражения часто цитировались современниками. — Зачем ты сделала эту прическу? — спросил Гилберт, по-прежнему рассеянно. — Это новая мода. Тебе не идет. Может быть, для каких-нибудь других волос она хороша, но не для твоих. «О, конечно, жаль, что мои волосы рыжие!» — сказала Аня ледяным тоном. Гилберт счел, что будет разумнее оставить опасную тему. Аня, — подумал он, — всегда болезненно относилась к разговорам о ее волосах. Да и он слишком устал, чтобы разговаривать. Он откинул голову на спинку вагонного сиденья и закрыл глаза. Впервые Аня заметила легкие проблески седины на его висках. Но это не разжалобило ее. Они молча шли коротким путем от станции Глена к Инглсайду. Воздух был наполнен ароматами хвои и пряным запахом папоротников. Над мокрыми от росы полями сияла луна. Они миновали старый заброшенный дом с печальными разбитыми окнами, в которых когда-то танцевали яркие огни. Этот дом. «Похож на мою жизнь», — подумала Аня. Все казалось ей теперь исполненным какого-то мрачного смысла. Бледный белый мотылек, что пропорхнул мимо них на лужайке. «Был, — так подумала она с грустью, — призраком угасшей любви. Затем она зацепилась ногой за воротца для крокета и чуть не полетела головой вперед в клумбу флоксов. И как это детям пришло в голову оставить их здесь? Она скажет им завтра все, что об этом думает. Гилберт только сказал О, пля, и поддержал ее. Был бы он так же небрежен, если бы эта Кристина споткнулась, когда они разгадывали значение восходов Луны. Едва они вошли в дом, Гилберт бросился в свой кабинет. Аня же молча пошла наверх, в их спальню, где на полу лежал лунный свет, неподвижный, серебряный и холодный. Она подошла к открытому окну и выглянула. Очевидно, в эту ночь выть было положено собаке Картера Флэга, и она предавалась со страстью этому занятию.